Корабль окутала дымка. Влажность достигала 100%. Дышать стало труднее, но все радовались, что увеличились шансы проскочить незамеченными. Ночью дымка рассеялась, и Кранке приказал остановить корабль, ожидая, что к утру природа создаст более благоприятные условия для прорыва. В 5.00 на море опустился туман, пошел снег. Шеер начал движение. Синоптик Де Фант снова стал самой важной персоной на борту. Поднявшись на мостик, он доложил, что ничего хорошего от погоды в течение нескольких суток ждать не приходится, то есть она будет хорошей и ясной. «И никакой надежды?» — спросил Кранке. «Боюсь, никакой», — ответил Де Фант. Шеер шел теперь курсом 70 градусов со скоростью 20 узлов. Падал мелкий снег, ветра не было. Над кромкой льда висела дымка, а в центре пролива стояла ясная морозная погода. В 7.52 с радиолокационного поста доложили «Крупный объект по курсу 337 градусов, расстояние 22 тысячи метров». Без сомнения, это был крейсер противника, который держался еще ближе к границе пакового льда, чем «Шейер». Он шел курсом 60 градусов со скоростью 15 узлов. «Вероятно, это один из тяжелых крейсеров, несущих сторожевую службу», — заметил Кранке. «И, естественно, он ищет нас там, где видимость хуже, вблизи границы пакового льда». «Судя по его курсу», — сказал штурман, — «он направляется в самую узкую часть пролива». «Это точно», — согласился Кранки. «И если я не ошибаюсь, он не один. Он взаимодействует с еще одним крейсером, идущим вдоль противоположной границы пакового льда. И теперь они начинают сходиться в узкости. Остаемся на прежнем курсе и увеличим скорость до 23 узлов». «Это те крейсера, о которых сообщал Хиппер?» — спросил штурман. «Нет», — ответил Кранки. Те еще впереди. В 10.40 с радиолокационного поста сообщили, что импульс объекта стал тускнеть, а вскоре вообще исчез. К полудню погода стала еще лучше. К 13.00 видимость была идеальной, и Кранке приказал изменить курс на 90 градусов, чтобы уйти еще дальше от места патрулирования крейсеров противника. Башенные орудия «Шейра» находились в полной боевой готовности, поскольку контакт с противником мог произойти в любую минуту, тем более что появившееся солнце окончательно рассеяло остатки дымки. Небо было голубым, видимость превосходной. «Шейр» находился уже слишком далеко, на северо-востоке, чтобы уходить к ледовой границе. Оставалось надеяться на лучшее и принять вызов в случае появления английских крейсеров. В конце концов, Шейр был сильнее любого из них. В 16.20 сигнальщики обнаружили на горизонте верхушки мачт и массивную дымовую трубу по пеленгу 60 градусов. «Вот он, третий крейсер, господа!» — воскликнул Кранки, приказав изменить курс на юго-восток. Некоторое время Шейер держался на курсе 140, а затем снова повернул на 90. Горизонт был чист, и Кранке понял, что сигнальщики английского крейсера его не заметили. К концу дня смертельно уставшие сигнальщики Шейера с надеждой смотрели на диск солнца, проваливающегося за горизонт. Было странно ощущать этот холодный огненный шар, который в этих широтах...